Глава двадцать вторая. Состоялся разговор с Шуваловым на тему вектора развития. Ты шутишь? Меня пробрало. Не говори, что не понимал этого. Тебе так и так придется отречься. Но я не думал, что это будет сразу после испытания. А зачем тянуть? Этот гений разработал систему в о с с а л и т е т а завязанную на ментальный контроль. Грубо говоря, это позволит контролировать каждого, кто есть в общей системе. Насколько большой будет сеть, пока не понятно. Но самое главное, мне нужно будет покинуть свой клан, чтобы все сработало как надо. Твой дед узнал, что ты инициировался во второй раз, увещевал меня Олег. Каким образом? Родовые скрепы – это не миф. Они могут повлиять на наш эксперимент. Да тут любой фактор может повлиять. К сожалению, это не главная новость. Что мне нужно сделать? Пойти против отца? Скепсиса в моих словах было столько, что в нем можно было плавать. Нет, всего лишь требовать с императора свою последнюю просьбу. Тебе надо стать не просто учеником академии, а ее преподавателем. Что? Какого чёрта? Это самая эффективная система. Так мы значительно ускоримся, а ты будешь максимально подготовлен. Когда учишь других, сам учишься. И это после отречения. Да они меня съедят. Тебе напомнить, что там дети ста семей аристократических семей. Я буду в самом низу. Еще одна причина стать учителем. Звание защитит тебя от ч а с т и н а п а д о к если бы. В череде событий даже осталось время разобраться с документами бандитов. А там нашлось много интересного: сделки, номера счетов, переводы, несколько адресов. Заведения, которые платили налог, суммы имена. Я отобрал часть бумаг, засунул в одну папку. Эта информация отправится городовым, чтобы те насолили бандитам. У них и мысли не будет преследовать меня, если им на хвост сядут власти. Взгляд прикипел к одной из накладных. Судя по документу, на платной парковке среди автомобилей на продажу стоял красный Корвет. в о с ь м и ц и л и н д р о в ы й двигатель, открытый верх, идеально отреставрирован. Это была любовь с первого взгляда. Прекрасно понимая, что мне за это будет, решил забрать машину. Когда спадет маска, все будут снова видеть во мне мажора. Так почему он не может позволить себе такую машину? Скажу, что взял у какого-то мутного перекупа. Заодно пойму, кто будет интересоваться. Они обязательно спросят, сразу дергать меня не станут, даже если узнают, что я накрыл их тайник, все равно ничего не предпримут. В городе водилось много транспорта, в основном им владели люди с достатком выше среднего. Обслуживать авто дорогое удовольствие, мало кто готов за это платить. Но тем не менее мы еще не опустились до уровня конных упряжек. Некоторые горожане всю свою жизнь жили в Новой Москве. Ни разу не видя ф л е г и о н е р о вживую, они ходили на работу, продавали услуги или товары, покупали одежду и еду, отдавали детей в сад. Это неплохо, это правильно. Люди должны иметь стабильность. Плохо, когда эту стабильность г а р а н т и р у е т щ и т и с половины населения, находящиеся за чертой бедности. Для жителя центра обычный день строится иначе. Наш воображаемый человек встает по будильнику в чистой и уютной квартире. Открывая кран, он уверен, что пойдет горячая вода. Если в квартире будет холодно, в жек полетит жалобы. Дети завтракают, на столе всегда есть овощи и мясо, молоко и сладости. Это доступно практически каждому в городе, но имеет разную цену. Даже бедняк может зайти в магазин и купить себе фруктов, но для этого ему потребуется много работать. Трудовые места регулируют кланы, ведь только у них есть действующее производство. Туда отбирают одаренных, которые получают возможность не только работать, но и обучаться. Каждый клановый, будь то дворник или начальник охраны, в любой момент может взять оружие и пульнуть огнем. Механизм клана – это вечная готовность к войне. Абсолютно неважно, с кем. Воображаемый человек из центра идет на работу. где выполняет какую-то важную функцию, следит за товарооборотом, составляет накладные, прокладывает маршруты, чтобы заработать больше коинов своему боссу, а тот в свою очередь владельцу бизнеса. Транзакции коинов двигаются по вечному кругу, меняя свое положение относительно кошелька того или иного человека. Вечером житель центра приходит домой, играет с детьми, проводит время за компьютером или с семьей, ложится спать. Житель нижнего города другой. Зачастую он не имеет таланта управлять стихиями, он обычный человек. Встает не по будильнику, а от голода, старается не разбудить детей, если те у него есть, тихонько покидает квартиру, чтобы идти работать. Где можно найти работу простому человеку? Таких мест мало. Есть отдельные предприниматели, что держат свое маленькое дело. Они создают трудовые места, но их мало, и в основном все занято. Можно пойти на биржу труда. Там толпы людей стоят целыми сутками, словно голодные псы, чтобы по свистку отправиться на какую-нибудь черновую работу, которую им выделили по списку. Добыча угля, дерево, камни, ремонт. Некоторые могли начать сами обеспечивать себя, некоторые брали участок земли и засаживали семенами. У многих, если не у всех, в квартире ютились горшки с рассадой: помидоры, лук, укроп, шпинат и базилик, перец, редис, огурцы, морковь. Чем дальше от квартиры, тем меньше шансов сохранить плантацию. Жильцы домов-муравейников рассаживали овощи на крыше. Каждый по очереди следил за огородом, поливая и охраняя его. Бывали рисковые ребята, что возделывали большие площади за стеной. Тут настоящая рулетка. Сможет урожай простоять до осени, или его з а т о п ч у т при очередном прорыве. Засевают большие площади, чтобы хоть что-то осталось. С каждым годом приходилось идти все дальше от стены. Земля уже не такая плодородная. В общем, вариантов у жителей нижнего города было, откровенно говоря, немного. Я задумчиво смотрел на припаркованный автомобиль. Салон сиял девственной чистотой, хром дисков отражал мое лицо. Так и хотелось прыгнуть внутрь и уехать далеко-далеко. Съездил в гильдию свободных только теперь в качестве заказчика. Нашел старенький, но вместительный военный джип, долгое время стоявший в гараже. Там же была и вторая идентичная Колымага. В итоге забрал обе. д а в р а т надо еще добраться. Мужики, помогающие Колину, привели машины в порядок, заправив под завязку и даже почистив салон. Все приготовления были окончены. Осталось дождаться часа X. Это верное дело. В клане нам найдут место. Жарко убеждал сестру Антон. Компания собралась в просторном зале гильдии, обсуждая план приема нового бойца. Но а н т о н а была и еще одна тема для разговора. Ф может вернуться. Помните, мы говорили о мечтах. Вставил Ольгерд. Да хрен он уже вернется. А я про нас думаю. Здесь и сейчас. Распалелся Антон. р о м а н о в ы г о т о в ы нас принять, гарантировано. С чего им это делать? Неожиданно спросила Аделина. Брат на секунду отвел глаза, а затем, как ни в чем не бывало, объяснил. У них сейчас плановый набор, скоро будет расширение, открывают новую плантацию на северо-западе города. А теперь правду, строго сказала Аделина, нахмурившись. Я слишком хорошо тебя знаю, Тоша. Что-то ты не договариваешь. Ну еще меня попросили об одолжении. Он замешкался. Рассказать о наших разговорах о том вечере, когда он тебе дал тот рисунок. И ты рассказал? Настороженно спросила Адель. Нет, что ты? Пока нет. Вот как будут гарантии, так расскажем. Никаких мы не будет, Антон. Это не наше дело, заключила сестра. Да, на право, согласился Матвей. Получается, что так, вставил Ольгерт. Но это же шанс! воскликнул Антон, обращая на себя внимание нескольких человек, сидящих поблизости. Как вы не понимаете, оно того стоит. Он же наверняка ничего не потеряет, а мы получим будущее. Так нельзя делать, это неправильно как-то. Пробурчал Матвей. Полностью согласна, мы не будем этого делать и точка. Да пошли вы, ни хрена не понимаете, какой шанс опустили? Антон с шумом встал, опрокинув стул. Куда это он? Обеспокоился Ольгерт. Перебесится вернется, я его как облупленного знаю. А Делина отвлеклась на уведомление. О, кажется, для нас есть работа. Поговорим позже, сейчас отвечу. Странно, сопровождение одного лица на его транспорте и сумма к оплате. Что там такое? Вытянул шею Ольгерт. п о т с о коинов на каждого. Прошептала Адель. Приступаем завтра. А куда сопровождать-то? В княжество Калинина. Я сел в машину, наконец вздохнув свободно. Сегодня я снова был собой, не прятал лицо и не скрывался. Пригладил волосы, к и н у в взгляд на часы. Раннее утро, впереди длинная дорога до княжества, позади пристроился второй внедорожник. В небольшом прицепе разместили доспех, накрыв его тентом. Двинулись к выезду из города, где помощники Коляна должны были меня покинуть, оставив на попечение отряда. Сам старик выкатился наружу, чтобы проводить. За короткий срок мы с ним, хоть и не стали друзьями, но уважение появилось. Мне понравился профессионализм Колина, а ему моя простота, не присущая клановым. Поделившись с ним планами, я получил преданного человека. Машины попылили в сторону выезда. Ребята стояли у обочины, готовые к сопровождению. Ко мне подсели Адель и Тихан, остальные остались в другой тачке. Я сразу заметил, что не хватает Антона. Но «Ну, здравствуй, сказал я, к о с я щ и й с я на меня Аделине. Я нанимал пятерых, а вас четверо. Где Антон? Он не сможет поехать. Неопределенно пожала плечами девушка и приняла мои правила игры. Здравствуй, Ф. Или как там тебя зовут по-настоящему? Федор. Я протянул руку. Приятно познакомиться. Федор. А дальше? Ладошка девушки была напряжена. ф а н в и з е н Федор ф а н в и з е н Аделина откинулась на кресло, будто из нее вынули стержень. Я думал, она обмозговывает ситуацию, но девушка неожиданно засмеялась, буквально зашлась хохотом. Я вопросительно поднял бровь. Антона Роман о в ы с м а н и л и Видимо, она представила, что будет, когда он узнает про тебя. Пояснил, сидящий на переднем сиденье Тихон. Сочтя, что и так много сказал, парень отвернулся. Я улыбнулся. Действительно, вышло смешно. Жаль, конечно, Антона, но это его выбор. Дорога до княжества заняла весь световой день. Ничего интересного в степной местности не было. Пару раз, проезжая очень близко к деревьям, видели странных созданий в лесу, жутко изменившихся. Кажется, это были олени, хотя я мог ошибиться. Такое ощущение, что кости животных по ошибке стали расти снаружи, а провалы глаз наполнились тьмой. Тварей быстро едущий кортеж не заинтересовал. Они скрылись в лесу. Ближе к ночи мы прибыли в княжество Калинина. Разруха и запустение. На горе возвышался доисторический замок, сильно осевший и порядком поистрепавшийся. Строение нависало подобно горе, пряча взошедшую луну до самой полуночи. Возле врат был пост, там велся настоящий учет. При нем располагалась небольшая гостиница, в которой останавливались юные наследники, желающие пройти испытания. Вся инфраструктура обнесена высокой стеной. Тут можно было переждать ночь с комфортом. Странно, но прорывы открывались в основном только там, где собиралось большое количество народа. Но люди все равно стекались к крупным городам, не в силах оставаться в одиночестве. Можно было закономерно сказать, что одиночество убивает. Конечно, встречались и такие, кто предпочитал отшельнический образ жизни, но большинство искало с ч а с т ь е в городах. Местным досаждали только измененные з в е р и которые шастали за пределами стены. Но и те нападали на одиночек. Большие отряды обходили стороной, и только раз или два в год, сбившись в стаи, пробовали на зуб маленьких у т о р о к В полной темноте два внедорожника заехали внутрь, остановившись у отеля. Мы вышли из машины, по-рядкому став за долгую дорогу. Садель так и не разговаривали. Я поприветствовал Матвея и Ольгерда, которые осторожно пожали мне руку и отправились поговорить с девушкой. Зачем я взял с собой отряд? Мне нужна была поддержка, также она потребуется и в будущем. Сейчас отличное время, чтобы начинать выкладывать карты на стол. Кто-то должен взять часть грядущих забот на себя. Перенять хотя бы район Нижнего города – это задача, которую я не потяну один, учитывая, что буду учиться в академии. Как бы иронично не звучало, но это те немногие люди, которым я мог верить. С трудом, но мог. Все-таки мы не так давно знакомы, но круговерть произошедшего форсировала события. Справа была высокая гора с белой шапкой на макушке и ниточкой спускающейся горной реки. Слева лес, чистоколом ставший до конца горизонта. Позади замок. Некогда п р и н а д л е ж а в ш е й князю к а л е н и н у ставший началом той болезни, которая распространяется сейчас по миру. В сложившейся картине не было места только одному явлению: мерцающей арки портала, что висела в воздухе на высоте метра. Окно перехода было стабильным, но чуть дрожало. На его поверхности разверзлась какая-то синяя субстанция, меняющая оттенок от ярко-синего до ослепительно белого. стоящие за спиной князя бойцы напряглись. Никому не нравилось находиться так близко к другому измерению. Казалось, еще секунда и пленка перехода лопнет, выбрасывая в этот мир волну тварей. Но окна были статичны. Они всегда оставались на одном месте. Ровно пять окон, разбросанных по всему лугу, что приютился между горой, холмом и лесом. Князь вздохнул, п о т р е п а в по плечу стоящего рядом преемника. Андрей благодарно улыбнулся. Хоть что-то вызывало на его лице цветы э м о ц и и а то в последнее время он был бледный, словно мертвец. Стоящий рядом сотник Мур скривился, видя нервозность парня. Константин покачал головой, сокрушаясь. Все через это проходят. Какая-то неведомая этому миру сила дремлет там за пленкой перехода. Она позволяет стабилизировать ядро силы. Это реальность, что вторглась в земную, оставляла шрамы на одаренных, заставляя их кровоточить, а в день совершеннолетия закрывала их. Возможно, это новый мировой порядок, и другой жизни уже не будет, но так хотелось верить в лучшее. Константин сам когда-то проходил испытание. Долгая подготовка, а затем окно перехода. Стоящий рядом отец, коротко отдающий последние распоряжения. Князь всегда был примером для окружающих. Сильный и независимый, словно скала в море. Он стал таким благодаря отцу, хоть и не одобряя такого подхода. Что стоило тогда сказать напутствие, потрепать по плечу, как он сделал только что? А может, отец з н а л знал, что в противном случае Константин не станет тем, кем он его делал: огненным князем, двуединым, главой одного из четырех крупнейших кланов. Называть их великими он отвык. Величие в людях, но последнее время Константин не видел его ни в ком. Он хотел быть проводником для своего сына, стать его опорой, но, увы, судьба распорядилась иначе. Вины Федора в этом не было. Он родился без шанса на будущее, как тикающий механизм, который рано или поздно встанет. Федору было предназначено остановиться рано. Он понимал сына полностью. Его не волновало то, сколько тот тратит денег или каких женщин покупает. Федору было не суждено самому добиться всего этого. Он просто использовал короткий путь. к о н с т а н т и н а волновало то, в кого превратился его сын. Поэтому тот был отправлен подальше с глаз, чтобы переосмыслить все. Князь знал, что именно так Федор и отреагирует на брак с Натальей. Все шло по плану. Сейчас он будет обижен на отца. Затем обижен еще сильнее, когда узнает о том, что перестал быть наследником. Но в конце концов поймет и простит. Андрей станет наследником, преемником фон в и з и н а х Федя будет жить, а это главное. Просто необходимо время. А, простите, князю подошла растерянная девушка из форта. Тут небольшая ошибка. Вы два раза записались для прохождения испытания. Наверное, действительно ошибка. Спокойно пророкотал князь. Может, моя секретарша записала два раза? Зачем вообще эта запись? Никогда этого не понимал. Многие входят во врата е ж е д н е в н о десятки экспедиций. В о избежание эксцессов мы организуем расписание. Девушка вежливо улыбнулась. Совсем молодая, отметил князь. Так значит две разные записи с печатью фанвизинах. Когда мы можем начать? Нетерпеливо спросил Андрей. С минуты на минуту, ответила девушка. Я вижу тут инициалы, они разные. ф а н в и з е н Ф.К. Это вы? Нет, нахмурился князь. В нашей заявке было указано родищев Андрей Валерьевич, но она от рода ф а н в и з е н ы х Прошу прощения, наверное, действительно ошибка, смутилась девушка за н е р в н и ч а в Тут все услышали шум подъезжающих автомобилей. На пригорок взобралась пара внедорожников, останавливаясь чуть в стороне. Внимание делегации переключилось на прибывших. Из первой машины вышел молодой человек, одетый в простые штаны, кожаные ботинки и пальто. Он размялся и пошел в сторону ф а н в и з и н ы х Чем ближе подходил парень, тем больше недоумевал Константин. Когда тот встал вплотную, вся свита ф а н в и з и н ы х выдохнула от удивления. ф ё д о р обвел всех искрящимся весельем взглядом. Привет, папа. Он похлопал растерявшегося отца по плечу, обходя его. Красавица, ты, наверное, меня потеряла. У меня запись на имя ф а н в и з е н Федор Константинович.